Глава 17 Розанна. Я бежала, словно за мной гонятся все демоны этого леса. Подвесной мост, кустарник, ельник. Подол платья цеплялся за ветки, когда я пробиралась к тропинке, ведущей на мой огород. Пруд. Сбоку вспорхнула тяжелая птица. Еще один поворот, и чужая сильная рука схватила меня за плечо, останавливая. «Ты очень предсказуема, моя Роза. Я не могла не узнать этот голос. А мы ведь могли все сделать по-хорошему. Зачем ты побежала к нему? Разве я хоть раз причинял тебе зло или боль?» «Густав!» — прошептала я испуганно. «Да, любовь моя, твой жених!» Дернув, он прижался к моей спине. «Почему же ты отвернулась от меня?» «Тебе прекрасно известно, почему?» — выдохнула я. «Отпусти меня, Густав». «Нет, ты пойдешь со мной в храм и дашь согласие на наш брак». «Нет», — вдрогнув, я попыталась вырваться из его цепких рук. «Да, Роза, да, ты всегда была только моей, наивной доброй девушкой. Тебя растили для меня, не для него». «Ты ведь даже не любишь меня?» Мой голос испуганно дрожал. Между нами всегда была дружба, и только-то... Откуда тебе знать, что я чувствую? Склонившись, он выдохнул мне это на ушко. Любовь бывает разной. Да, между нами нет страсти. Зато есть что-то большее, разве нет? Когда я перестал быть тебе дорог? Себе-то не лги? Смутившись, я опустила взгляд на землю. «Давно ли ты называл меня меньшой сестрицей?» «Ты мне не сестра», — рявкнул он неожиданно зло. «Кровь у нас разная». «Да, мы не родня, но вспомни о той привязанности, что была между нами. Мы ведь были так дружны. Ты единственный, кто знал, где я прячусь от твоего отца. Но ты предал мое доверие. Ты готов пожертвовать мной ради своих амбиций». «Сломать в угоду Альфе-Огору. Я его сын. Этот замок и земли должны принадлежать мне». «Нет». Подняв руку, я мягко коснулась его длинных волос. «Эти земли всегда были ведьм-моргей, а ты мог уйти на юг и отвоевать то, что действительно было бы твоим. Но ты решил отобрать чужое, Густав. Ты хочешь забрать мое». «Тебе не совестно?» «Ты обещана мне». «Я хожу в невестах вот уже как пять лет. Сколько дней было у тебя, чтобы провести ритуал? Но ты бегал по девкам?» «Отец обещал». «Густав, ты лучше меня знаешь, какая продажная тварь, Альфа Огар. Сам во всем виноват. Позови меня в храм месяц назад, год назад». Я бы пошла, несмотря на то, что ты не способен пропустить ни одной юбки. Я бы закрыла на это глаза. Мы уважали друг друга. Мы бегали детьми на этот пруд. Но ты не сделал ничего. А теперь ты хочешь ввергнуть нас в пучину битв, крови и смертей. Я не позволю тебе. Твое мнение уже не важно. Он нежно уткнулся носом в мою макушку. Сюда идут кланы перевертышей, а я стану во главе великой армии. Ты просто самоуверенный мальчишка, Густав. Я покачала головой, не желая быть очарованной его самообманом. Ты не видел настоящих битв, не знаешь запаха крови. Очнись же уходи на юг. Забирай своих людей, пока не поздно. Нет, Розанна. «Если ты все еще любишь меня, если я дорог тебе, то ты не позволишь ему забрать земли и замок. Ты всегда была на моей стороне. Так не предавай сейчас». «Нет». Но он не слушал. Взвалив меня на плечо, медведь ринулся через густой ельник к тропинке в храм. «Отпусти меня!» — заголосила я, пытаясь ударить его по спине. «Мне больно!» «Ты делаешь мне больно, брат!» Услышал. Спустив меня на землю, схватил за руку и потащил вперед. Пытаясь вырваться, я постоянно спотыкалась. Выдернув меня на дорожку, Густав замер и тут же закрыл мне рот, чтобы не позвала на помощь. У храма стоял сам Дьярви Черный в окружении своих людей. «Ты, как всегда, сплоховал, брат, послышалось за нашими спинами». Юнор, процедил медведь и, затащив меня обратно в заросли, развернулся. Что ты здесь делаешь? Смотрю на твои жалкие попытки доказать всем и каждому, что ты на что-либо способен. А сейчас отпусти Розочку и отдай ее мне. Что ты задумал? Густав глухо рычал, не желая признавать поражение. Я не позволю ее обидеть. Правда? Юнор приподнял темную бровь. Ветер бросил на его суровое лицо длинный черный пряди волос. А разве не ты сейчас тащил ее через ельник, не заботясь о том, что она сбивает ноги и ранится о ветви? Отдай мне ее немедленно и отправляйся к отцу. Он ждет тебя. Не смей мне приказывать. Я ведь могу сейчас сдать тебя драконом, Густов. На лице волка появилась злая усмешка. «Не зли меня, братишка!» «Что ты с ней сделаешь?» Голос Густова больше не был столь уверен. «Провожу ее в комнату и прослежу, чтобы никто не посмел больше потревожить нашу девочку. Ты проиграл!» «Смирись и подожми хвост!» Я смотрела во все глаза на начальника стражи, и уже не понимала, друг он мне или враг. Он хоть и был на пару лет младше Густова, но всегда казалось, что именно Юнор — старший разумный брат. Волк был угрюм, серьезен и силен. В детстве он учил меня плавать и ловить рыбу, гонял от меня мальчишек и запрещал им дразниться. Я всегда доверяла ему, а сейчас стояла в растерянности — уже не понимая, кто он мне. Розана, иди ко мне». Юнор протянул ко мне руку. «Я отведу тебя в твои покои. Там уже набирают лохань с водой и принесли тебе ужин, хотя и рановато для него. Не кричи, хорошо? Иначе быть в битве». Только сейчас я заметила за спиной начальника стражи «Волков». Кивнув, я вырвалась из захвата медведя и медленно подошла к его младшему кровному брату. Он был очень похож на своего отца-волка, а вот от матери перенял медвежью силу. Густав и Ули же были рождены другой женщиной, но между этими тремя легко было уловить сходство. «Все хорошо, Розанна, прости уж нас». Обняв, юнор прижал меня к своей груди. «Пойдем в замок». «Вы позволите мне выйти за дракона?» Прошептала я. «Я не хочу становиться причиной кровопролития». «Конечно. Мы сделаем все, чтобы ты была счастлива, ведьмочка. Я позабочусь о тебе, как и всегда». «Веришь?» Я улыбнулась и кивнула, заглядывая в его такие добрые темные глаза. Юнор, махнув своим людям, повел меня через ельник, Я спотыкалась, обессиленная этой погоней. Остановившись, волк молча поднял меня на руки и понес. «Помнишь, как ты подвернула ногу?» — шепнул он. «Я также нес тебя с пруда». «Да», — кивнув, я обняла его за шею. «Мне всегда было обидно, что ты не родной мне брат». Он не ответил, лишь поджал губы. Только оказавшись в своей комнате, я немного успокоилась. Как и обещал Юнор, меня ожидала лохань с водой и тарелка свежих овощей и зелени. Через час прибежала Харда. За ее спиной маячил тот самый одноглазый дракон, который восхищался любовницей лорда Дьярви. Я даже не взглянула на него, а демонстративно ушла в умывальню. До меня долетело склочное ворчание оборотницы, и вялые оправдания дракона. Кажется, между этими двумя кошка пробежала. Стемнело, когда я, наконец, переоделась и, закрыв ставни, легла в постель. Время тянулось, а сон всё не шел. Под кроватью скреблась мышка. Снаружи громко прокричал драка, возвращаясь в свое гнездо. Тяжёлая дремота одолевала. легкие шорохи за стеной. Тихий скрип, шаги. Вздрогнув, я резко села, но не успела обернуться. На мою голову натянули холщовый мешок, предварительно запихав в рот кусок тряпки. Руки закрутили и больно стянули веревкой. В этот момент я поняла, что нужно было все же бежать к жениху. Густов решил играть до конца.